Очередную вылазку решаю провести в ночь с 14 на 15 октября. Днем захожу в комендатуру Костылеву. Во-первых, надо предупредить о предстоящем визите на сопредельной территории. Во-вторых, карту поглядеть. Ни у Кости, ни у Кузьмы не оказалось карты Чечни. Ни к чему она им была. А вот теперь понадобилось. А достать, кроме как у коменданта, негде». К просьбе Игорь отнесся с пониманием и расстелил передо мной на столе штабную двухкилометровку. А вот на вопрос, нельзя ли где такую прикупить, только усмехнулся. «Нет, Миша, извини. Карты сейчас на вес золота. Особенно такие. Сами им выдают раз в сто лет. И только по большим праздникам. Посмотреть – приходи. А вот в личное пользование получить – не обижайся, но вряд ли». «Жаль». Досадливо морщусь я. «Ладно, может, образуется как-то. Тогда вот что. Расскажи-ка мне, что вы знаете о приграничных опорных пунктах непримиримых». «Кое-что знаем», — отвечает Игорь и начинает водить по карте пальцем. «Смотри». Краткий пересказ известного коменданта кое-чего занимает минут двадцать. Ближе к его завершению общие наметки плана действий в моей голове уже сложились. Ближе к его завершению общие наметки плана действий в моей голове уже сложились. «Слушай, Миша», — притормаживает меня Костылев, — «когда я уже собирался попрощаться». «Просьба к тебе будет. Уж если ты все равно в те края собираешься, можешь окажешь у ГВ маленькую услугу». «Это зависит от того, насколько маленькую», — пытается отшутиться я. «Если коротко, нам нужны доказательства того, что турки оказывают непримиримым военную помощь». Ничего себе ты загнул. Аж присвистнул я. А как ты себе это представляешь? Типа, прихожу я весь в белом в главный вражеский штаб и начинаю в поисках доказательств по сейфам копаться? Нет. Игорь явно настроен серьезно и шутку не принимает. Вполне достаточно будет фотографии того же 110-го. Или, извини, фотографии чего? Лендровера, который ты в биной угробил. А причем здесь 110-й? Эх, Миш, Миша, ты разницу между Хамви и Хаммером знаешь? Разумеется, Хамви – армейский джип, Хаммер – его гражданская вариация. Ну, так тут то же самое. Дефендер твой – гражданская версия армейского Лендровера сто 110-го. О, как! Век живи, век учись. Ладно, отвлеклись. Ты ведь в зачистках участие принимал? «И не раз. Ну вот и руководствуйся своим опытом. Постарайся хотя бы зафиксировать на фото все, чего, по идее, у боевиков быть не может. Электронику, иностранное оружие и снаряжение. И все прочее в этом духе. А еще лучше, если сможешь образцы принести. Но это уже по возможности. Договорились?» «Пока нет», — решая немного снахальничать я. «Каждый труд должен оплачиваться». «Ох, и жаден же ты, Миша!» «Да при чем тут жадность, Игорь? Я же не денег себя требую, а помощи!» «Тьфу ты! А я уж было начала о тебе нехорошо думать!» Облегченно улыбается комендант. «И чего нужно? Прямо сейчас ничего. Но в скором будущем может понадобиться то, чего нет в свободной продаже. Это что же?» «Мины, взрывчатка и КДЭшки». «Да, похоже, ты решил всерьез повоевать», – изумленно качает головой Игорь. «А чего такого? Им можно было, а мне нельзя?» «Ладно, попробуем порешать этот вопрос. Но только если результат у тебя будет». «Договорились?» «Вернувшись в псарню, первым делом нахожу убивца. «Костя, я сегодня в гости собираюсь ночью. С комендатурой уже все оговорили, но нужен транспорт до Аргона». «Сделаем». Шуруп вас на буханке подбросит. Куда на этот раз? Ну, точно не в сторону ведено. Там сейчас, небось, приступ параноидальной бдительности. Ладно, предупреди Сашку. Выезжаем после девяти вечера, как стемнеет. Потом направился к напарнику. Еще раз проверил на всякий случай его снаряжение и оружие. И велел ложиться спать. Сам же отправился к себе в комнату. И, увалившись на койку, отключился. В начале девятого встал сам и разбудил Толика. Перекусили, залили воды во фляжки, разделили пополам остатки трофейного мяса. Доедать его надо срочно, еще немного и портиться начнет. Нацепили на себя всю сбрую, я даже перевесил станцию на грудь, сняв нож и убрав его в мародерку. И влез в РД, в который под сверток с мясом и флягу упаковал свернутый брезентовый баул. Транспорта не предвидится. А в руках трофей таскать не очень удобно. Вот пусть Толя тягловой силой и поработает на обратном пути. Зря, что ли, он такой здоровый. Уже сидя в неспешно выруливающем к мосту через терек буханки Толик продолжает поправлять и одергивать на себе то горку, то РПС, то бандану. «Не мандражируй, курсант! Все будет нормально!» Ободряюще улыбаюсь я ему. «Да не мандражируй я!» – отвечает тот. Уже в пятый, наверное, раз поправляя лежащий на коленях автомат. «Это ты бабушке своей расскажи», — снова улыбаюсь я. «А мне военных песен петь не надо, а то я себя таким, как ты, не помню. Главное, не забудь, чему я тебя успел научить, и слушай команды, и все у тебя получится». Напарник только судорожно кивает, и еще сильнее стискивает в руках АКМС. «Да уж, страшно ему сейчас, наверное». «Ехать колонной до да среди двадцати бывалых мужиков – это одно. А вот так, вдвоем, да на вражескую территорию...» «Чего греха таить, даже мне страшновато. Просто я, в отличие от Анатолия, умею свой страх держать под контролем». На выездном блокпосту в Аргонии буквально на пару минут заглядываем в караулку к Аслану. «А, Миша! Здравствуй! Снова погулять решил?» «Да, Аслан!» «Не сидится мне спокойно?» «А это кто с тобой?» «Напарник. Знакомьтесь, Аслан. Это Толя. Толя, это Аслан». «Давайте осторожней там, а то кто Исмаилу за машину деньги отдаст, если что?» Широко улыбается умара. «Пусть твой Исмаил даже не надеется. Я за своей машиной прямо из зада выползу. Кстати, как там дела?» «Скоро готово будет. Очень хорошо получается». Аслан закатывает глаза и цокает языком пытаясь выразить свое восхищение. «Не машина, сказка!» «Это хорошо. Ладно, пора нам. Ну, как у вас говорят, не пуха. Черту в один голос отвечаем мы с Толей и идем к воротам. «Миш, ты в своем уме?» Скороговоркой шепчет мне прямо на ухо Толя. «Их же там человек десять!» Я пока девятиры их насчитал, так же тихо, но спокойно отвечаю я ему. «Десять, девять, какая разница? Нас-то двое!» «Ага, вот я и думаю, как мы вдвоем их всех хоронить-то будем?» Анекдотик, конечно, с бородой, но немного пристыженный моим спокойно ироничным тоном Толик прекращает паниковать. «Прославься, курсант!» – я легонько ободряюще толкаю его в плечо. «Я же тебе уже сказал!» С барабанным боем и под развернутыми знаменами мы в атаку ходить не будем. Сделаем все красиво. Вот уже три часа мы лежим на невысоком, метров 200, кургане, густо заросшем кустарником. Позиция – залюбуешься. Тебя не видно, а враг как на ладони. И до врага этого метров 300, не больше. До кургана этого мы шли всю ночь. Сначала резко взяв от аргунского блокпоста вправо. Добрались по разросшейся лесополосе вдоль бывшей М-29 до развалин Белготое. По сведениям, полученным от Костылева, в нем людей нет, но пробирались среди руин мы с максимальной осторожностью. Потом прямо по берегу Аргуна, среди кустов и вымахавшего чуть не в человеческий рост бурьяна, двинулись в сторону новых Атагов. И вот тут-то и заметили возле моста на противоположной стороне реки этот самый опорный пункт непримиримых. В принципе, все логично. Мосты – объекты стратегической важности. Находящийся чуть выше по течению мост между Белготоем и Чеченаулом, мимо которого мы с Толей прошли всего полчаса назад, выглядел весьма плачевно. Совсем, правда, не рухнул, но даже пешком по нему передвигаться надо очень осторожно. А лучше просто обойти стороной. От греха. А этот еще вполне себе крепкий. Вот и выставили боевики возле него пост охранения в какой-то кирпичной будке. Похожий на те, что стояли на железнодорожных переездах. Только перед ней еще стенку из бетонных блоков поставили. И окна заложили мешками с песком, оставив только узкие бойницы. Уж что тут было раньше, не знаю. А сейчас вполне себе толковая застава. Вот только с экипажем ей не повезло. Но это мы выяснили несколько позже. Сначала пришлось вернуться в Белготой. И рискуя в любую секунду рухнуть в реку, вместе с качающейся от ветра и любого неосторожного движения конструкции, перебраться по разрушенному мосту на противоположную сторону Аргуна. Потом осторожно подняться на этот курган и выбрать более-менее приемлемый наблюдательный пункт. Среди зарослей жутко колючей акации. А вот теперь мы лежим в тенечке, прикрытой от припекающего солнца и взглядов вражеских часовых, густой и совсем не собирающийся опадать, несмотря на середину октября, листвой. Наблюдаем, делаем выводы и, честно говоря, то, что я вижу, мне определенно нравится. Противниках у нас откровенно расслабленные долбаклюи. Вернемся, выскажу все, там уже и смогилову. Их а с нас что? Вообще мышей не ловит. В 15 километрах от Ханкалы бандиты живут спокойно, словно на курорте. Это разве дело? Хотя непосредственно сейчас это нам только на руку. Бить их, таких растащенных, легче будет. А пока, передав ли бинокль, учу его вести наблюдение за противником. «Значит, слушай и запоминай», — шепчу я ему. При наблюдении за вражеским объектом, прежде всего, надо определить наилучшие пути подхода и отхода к нему. Пути возможного проникновения, выявить огневые точки и посты охранения. Отследить график смены караула, по возможности выяснить количество врагов, их вооружения и командира. Здесь с большинством пунктов проблем не будет. Сколько их, мы уже знаем. Кстати, Миш, а как ты их так быстро пересчитал? Они же с утра мельтешат туда-сюда, как муравьи. Тут, Толик, если группа противника небольшая, ничего сложного. Просто надо у каждого какой-нибудь отличительный признак найти. Тот рыжий, у этого борода лопатой аж до груди, у того повязка на голове зеленая. Они курсант, только на первый взгляд неподготовленного человека, все на одно лицо. Чуть-чуть внимательности, и в раз научишься их одного от другого отличать. Ну и опыт, конечно. С командиром совсем просто. Это да, вон он!» – тыщет пальцем в сторону боевиков Толя. «Сам ничего не делает, всем команды отдает, вот тому, молодому, уже два подзатыльника отвесил». И одет лучше всех в натовский камуфляж. «Молодец!» — одобрительно киваю я. Выводы сделал правильные. «И чего делать будем?» «Сначала наблюдать и спать. По очереди. А ночью знакомиться пойдем». «Ладно», — я снял с куртки командирские и передал их напарнику. «Через четыре часа меня подымешь. А пока наблюдай. Если случится что, буди сразу». Так день и большая часть ночи и прошли. По очереди сменяя друг друга, мы то разглядывали противников в бинокль, то отсыпались перед ночным делом. По ходу наблюдений я все больше убеждался в том, что на посту у бородатых полный бардак. На сваем закидывались все без исключения и практически без остановки. А эта дрянь хоть наркотиком и не является, но на нервную систему действует расслабляюще и реакцию притупляет что совсем не есть хорошо для часового двое под вечер вообще уселись под небольшим навесом где они ели и готовили и раскурили небольшую самодельную трубочку причем судя по тому как они ее курили и как себя после этого вели был в ней вовсе не табак самосад одним словом растащила мужичков не по детски пора наказывать четыре утра смена произошла час назад У меня в запасе еще два. Те боевики, что сменились, уже давно уснули. Те, что заступили, успели подустать. Пора. Промежуток между четырьмя и шестью утра знающие люди называют собачьей вахтой. Самое поганое время для часового. Непроглядная чернота ночи постепенно начинает сменяться предрассветными сумерками. Выползает откуда-то липкий и холодный туман. Видимость... Ноль или близкой к нему. Хочется одеться или завернуться во что-нибудь теплое и сидеть неподвижно. Хочется спать. В такое время чаще всего и совершаются нападения на охраняемые объекты. И те, кто их охраняет, если он разбирается в вопросе, именно в это время повышают бдительность и выставляют дополнительные посты. Вот только среди непримиримых, на наше счастье, таких разбирающихся, похоже, нет. Значит так, Толя. Еще раз шепотом разъясняю я напарнику. Сейчас аккуратно пробираюсь туда и снимаю часовых. Пока я туда ползу, ты предельно тихо и осторожно спускаешься к дороге и занимаешь там позицию. Как закончу с часовыми, я тебя один раз сморгну фонарем, тогда сразу ко мне, быстро, но без шума. Будку зачищаем уже вдвоем, потом хватаем все, что поднимем. Я быстренько все фотографирую и сваливаем. По данным ханкалинской разведки, в Атагах, что в старых, что в новых, никого нет. В чириюрте тоже. А до Алхазурова и Дуба юрта далековато. Услышать не должны. А даже если и услышат, пока поймут, что к чему. Пока доедут, минут 15-20 у нас будет в самом худшем случае. За это время надо успеть и трофеи собрать, и хотя бы на пару километров оторваться. Ну а если... Короче, если с часовыми не управлюсь, уходи. Сразу же. Если меня спалят, то в одиночку ты против них не выстоишь. Так что начнется пальба, тут же уходи. Все, я пошел. Тихо сползая по склону вниз к реке. До моста буду пробираться вдоль берега. Понизу. А бурный и быстрый аргун своим плеском заглушит случайный шум, если я окажусь настолько неуклюжим, чтобы его издать. По самой кромке воды, крадучись, прохожу чуть дальше моста и выбираюсь наверх, прячась за парапетом. Ложусь на землю и, чуть-чуть выглянув, оцениваю обстановку. «Да, ребята, новенько у вас служба войск налажена. Часовых всего двое». И я одновременно вижу обоих. Один, тот самый молодой боевик, что поутру получил за что-то от командира несколько оплеух, стоит спиной ко мне перед амбразурой, выложенной из железобетонных блоков стрелковой ячейки. Второй, средних лет бородач, в наглую дрыхнет на лавочке в наружной стены будки, служащей непримиримым казармой и караульным помещением в одном флаконе. «Оно понятно». Молодого на пост загнал, а самому караулить уже вроде как по сроку службы не положено. Вот когда мне ПБС мог бы пригодиться? Два почти бесшумных шелчка, начисто заглушаемых плеском воды в аргоне, и нет проблем. Но глушителей нет. А значит, придется действовать народными средствами. Медленно, чтобы ничем не брякнуть, стягиваю себя РД и РПС. Кладу сверху автомат. Разуваюсь и достаю из мародерки нож. На всякий случай расстегиваю кобуру со Стечкиным. И если затея с бесшумным снятием часового не выгорит, то хоть кого-то да успею напоследок из пистолета положить. Все ж таки, как ни крути, два десятка патронов в магазине. Пригнувшись как можно ниже, крадусь к стрелковой ячейке. Ступать по земле босыми ногами зябко. Ну да не май месяц. Октябрь на дворе. Зато голой ступнёй чувствуешь, почему идешь? намного лучше, чем подошвы сапога. Меньше шансов громыхнуть камнем или треснуть сухой веткой. Спина боевика все ближе. На моем месте крутой герой боевика наверняка метнул бы врагу нож в спину. Этих героических парней в кино никогда не волнует, что нож может не попасть между ребер что человек даже с пулевым ранением не умирает мгновенно. Чего уж говорить о ноже. И даже с вонзившимся в спину клинком еще вполне способен поднять тревогу. Мало того, даже если тебе повезло, ты попал куда надо, и твой противник умер мгновенно, при падении он может громыхнуть оружием или просто своим телом так, что вся округа проснется. В кино таких проблем не бывает. Но вот я-то не в кино» и мне придется подкрадываться вплотную. Последние несколько шагов делаю не дыша, и ступая предельно осторожно. Потом стремительный рывок, одновременно ударом левой ноги под колено подсекаю, а левой рукой, зажав часовому рот, заваливаю его на себя, стиснутым в правой руке широким остро лезвием, длиной в ладонь, с мерзким хрустом перехватываю ему горло. А потом еще секунд на тридцать замираю, крепко прижав к себе булькающие кровью в перерезанной глотке и бьющиеся в конвульсиях тело. А когда убитый мною боевик затихает, аккуратно опуская его труп на землю. Теперь второй. С ним будет сложнее. С одной стороны он спит, но с другой спит, привалившись спиной к стене будки, в которой дрыхнут еще семеро. Его придется резать спереди, А это куда сложнее. Хорошо, хоть лежит удачно, на боку. Подложив под голову руку и слегка поджав согнутые в коленях ноги. Подобравшись вдоль стены будки вплотную к спящему, заношу нож над его головой и изо всех сил бью его сверху точно в ухо. Слышу тихий, но отчетливый тошнотворный треск проломленных тонких косточек черепа. Ударил удачно, на выдохе клиента. И тот умер совершенно беззвучно. Только дернулись, конвульсивно распрямляясь его ноги. Фу, господи, мерзко-то как. Вроде и не в первый раз врага режу, а каждый раз всего внутри аж передергивали. Все-таки стрелять куда проще. Только поначалу пару-тройку раз хреновато. Меня при виде первого застреленного мною человека, когда мы уже после боя подошли труп шмонать, Вывернула и скрутила так, что я потом чуть не полчаса на корячках стоял. Никак разогнуться не мог. Не то что завтрак, ужин собственный на земле разглядывал. Причем, скорее всего, аж позавчерашний. Правда, когда надо мной чужие пули повжикали, а рота понесла первые потери убитыми, стало проще. А уж после ада минутки и штурма дворца Дудаева я без каких-либо эмоций палил по живым людям, Как по фанерным мишеням. Похоже, все мои эмоции и вера в заповедь «Не убий» остались там, в обильно политой русской кровью каши из грязи и растаявшего снега, на площади перед резиденцией президента Ичкерии. А вот с ножом так не выходит. Уж больно это... личное, что ли. Можно даже сказать, интимное.